На другой день князь Иван Иванович не сразу решил ехать на прогулку. Встреча с дьяком Курицыным волновала его, чем-то А может, всего и не надо, громко сорвалось у него с уст. Иван Иванович быстро оглянулся, возле него никого не было. Он успокоился, только пальцы слегка дрожали, как и у старого государя, выдавая его волнение. «Тяжко мне, меж и мачехой», — прошептал он. Вошел дворецкий и, взглянув на Ивана Ванча, сказал со вздохом Оженил бы тебя скорее, государь батюшка. Не то побаять-то то, то биа меня не с кем, а лапчу сапог не товарищ. Не книжен я, не все и понять могу. Молодой великий князь ничего не ответил на это, но, вспомнив о не, сразу принял решение. Прикажи-ка, Данил Костянтинович, коня мне оседлать, молвил он. Из тремянных пусть со мной едет Никита Ростопчин. Дьяк Курицын встретил великого князя у ворот своей усадьбы, дабы особо почтить сына своего государя. Это тронуло Ивана Ивановича. Доехав до середины двора, он спешился, передал поводья Никите и пошел рядом с дияком к красному крыльцу. Курицын принимал высокого гостя один в своей трапезной с великим почетом, Угощая лучшими заморскими винами из подаренных ему самим Иваном Васильичем. Вельми счастлив твоим доверием, сказал диак молодому государю. Я уразумел все думы и тревоги твои. Очами и ушами буду следить за греками и рымлянами твоей мачихи. Иван Иванович невольно с опаской оглянулся. Не бойся, продолжал диак, слуг моих нету. Мы одни с тобой тут. Иван Иванович смущенно улыбнулся, а Курицын, перекрестясь на образа, воскликнул «Богом, клянусь, буду хранить тебя от зла всякого!» Иван Иванович сильно заволновался и тихо проговорил «Государь-батюшка за меня, а мачеха за Василия, его на престол хочет!» Батюшка ведает о зломыслии папы и короля Казимира, но верит и в свою силу. Я же, ведая римские обычаи, «Боюсь больше за отца. Она ведь рымленка, и, как супруга моего батюшки, легче иных может злодейство всякому путь открыть». Иван Иванович оборвал свою речь, но тотчас же, склоняясь к уху дьяка, зашептал, «Более всего, Федор Васильевич, следи за греками, за траханиотами, сии первые ее доброхоты и советчики. Они, да и прочие царевнины земляки, все за рубежи ездят» и через орден святого Доминика с папой связаны. Да, притч того, с некими владыками и папами новгородскими дружат. Таких много, — согласился судья Курицын. Им хаш с бесом в болоте, токма бы ризов по золоте. Чую яс, что и меня они живьем сожрать хотят. Истина сие, — подтвердил Иван Иванович. Злы они на тебя, токма руки у них коротки. Пока государь жив, — добавил Курицын со вздохом, — Ныне церковь не та, что при владыке Ионе. Тот за государство был, за народ, но нынешние это владыки токма за свои барыши стоят. Мыслю, что пакости поповские будут злее удельных. Иван Иванович забеспокоился, пора мне к обеду, сказал он, протягивая руку Курицыну. Тот поцеловал ее и молвил Помни, государь, клятву мою. Верен, я буду у батюшке твоему и тобе до самой смерти. Давно уж воротились в Москву из Белого озера со всеми детьми и двором своим Софья Фоминишна. Началась в семье государя обычная жизнь, да и вокруг них люди безо всякого страха живут. Вообще после свержения иго татарского смирились и затаились все вороги иноземные. Тишина повсюду. И в Москве, и по всей Руси до самых крайних рубежей ее и никто на Русь нападать не смеет. Наоборот, грозный государь московский Сам карает немцев без милости за их помощь Ахмату. Привозят на Москву гонцы из Ливонии от воевод государевых весь за вестью о победах над магистром Ливонским. Казалось бы, все хорошо кругом. Но не верит Иван Васильевич в благополучие это. Чует он, что за мнимой тишиной зло повсюду прячется. Хитросплетения разные крадутся из-под тишка путями неведомыми, Тайно складываются темные дела человеческие. Весна же светлая и ясная. Победная идет своим чередом, как ей от века назначено, веселя и радуя все живое. На 1 марта мелькнул теплый солнечный день весновки Евдокея. Принеся мужику свои затеи саху точить, барану чинить. Вскоре вон икона нагородник прошел и тоже крестьянам заботы прибавил. А сегодня, марта 17-го, И для государей московских забот прибавилось. Раскрылись некоторые тайные замыслы и снова тревоги пошли. Великий князь Иван Иванович был в хоромах у отца за ранним завтраком, когда доклады государю делали дияк Курицын и дьяк Галматов о делах новгородских и прочих. «Неспокойно в Твери, государь!» Закончил доклад свой Курицын. «Все вести о князе Тверском...» которые, от доброхотов ведаю, правы. Ясно мне, что и и быть не может. После падения нового города Тверь окружена со всех сторон московскими владениями. Задыхаться уж начинает она в петле московской. Истина так, — одобрительно молвил государь, — уразумел сие и князь Михайло. Хватит ли у него разума покорным нам стать? Ведь только мы два пути у Твери, либо Москва, либо Краков». Мыслю гордость и высокоумие завлекут Михайлу к измене. Что ж, пусть не дитё малое. Худо все мои сродники уму-разуму учатся. Вот и братья мои, Андрей Большой да Борис, ума не набрались, и после смерти Андрея Меньшова к крестоцелованию забыли. Снова из-за его удела ропот поднимают. Досада их точит, что мне единому свое дело он отказал, по-духовной-то. Уж они... — У государыни Марьи Ярославны на тебя плакались, — заметил курица. — Ведаю, — усмехнулся Иван Васильевич, — ведаю и то, что победа наши ливонские страшат короля и папу. — Чую снова ветер-то из Рима дует. — Из Рима, государь, из Рима, подхватил дьяк курица. — Ныне рука папы через царевича Андреев и меча палеолога и к верейскому уделу тянется. — Ведаю, — сказал Иван Васильевич. Иван Иванович, подозревая и тут разные происки мачехи, воскликнул с раздражением, не зря Андрей Тафомич. Дочь свою за сына князя Верейского, за Василия Михайловича, спешил выдать, и государыню Софью Фоминишну к всему весьма понуждал. Государь вдруг нахмурился, глаза его потемнели. Это испугало всех. За последнее время был Иван Васильевич особенно суров и резок. Однако на этот раз он легко овладел собой, и приказал дьяку, — Ты, Федор Васильевич, пригляди за верейскими. Не сшиты ли они какими нитками с тверью и с братьями моими, единоутробными? — Слушаю, государь, — ответил Курицын и хотел еще что-то добавить, но замялся. Государь метнул на дьяка острый вопросительный взгляд. — Ну, еще не разумею всего, — начал тот нерешительно. — Но мыслю, государь, что опричь князей и бояр... Некие и от князей церкви к сему пришиты. Только мы концов от всех нитей еще не разведал. Иван Васильевич взглянул на другого дьяка, на Долматова, тот понял. «Какие нити от князь Михаила Тверского к Новогороду идут?» — разъяснил Василий Долматов. «И где концы их? Мне от доброхотов наших ведомо. Все тверские бояре, которые в Новгород приезжают... Всегда стоят у старых посадников, особливо же у Луки Федорова, у Василия Казимира и у брата его, якобы Короба, да у старого Тысяцкого Михайла Берденева. Постучав в дверь, вошел начальник стражи. «Воеводы твои, князья Оболенский и булгак Патрикеев, воротились. Допустить их молят?» «Веди их сюда, сказал Иван Васильевич. Воеводы вошли и, перекрестясь на образа, одновременно воскликнули «Будь здрав, государь! Прости, что к тебе прям с похода во всем дорожном спешная грамота есть, добыча и полон великий!» «Будьте здравы и вы!» Приветливо прервал их государь. «Садитесь за стол, пейте и кушайте. Добре ли дошли?» Добрый государь! Пьем во здравие твое!» «Ну, сказывайте!» — молвил Иван Васильевич, когда воеводы выпили, закусили. «Как гонцы наши доводили, то государь, начал князь Оболенский, — «тремя путями пошли мы в Ливонию, на Маринбург, Дерт и Валк. Взяли мы грады Тарвост, Феллин и большой город Велиад, откуда сам магистр-то Бернгард еле успел убежать. Наместник твой псковский, князь Василий Федорович Шуйский, гнался за ним верст пятьдесят, да не мог догнать. Вельмы резвы они в беге-то». Все же обозы магистровы почти целиком в наши руки попали. Шли мы, где хотели, пустоша земли и полон беря, а немецких полков нигде не видали. Загодя от русских их гнала якобы бесов от Ладана. Всяк день мы обозы тяжелые в Обсков отправляли серебром, золотом церковным, дворянским и купецким, соловянной посудой, с пивом и вином в бочках, с сукном ипским, а обсковичи даже восемь колоколов великих посымали». Коней мы и прочий скот на Русь гнали, до да тысячи мужиков, дворян и купцов с женами и детьми. Колокола же, государь, которые в Велиаде с церквей сняты, псковичи в Дартубе везут. У волоколамского мы обогнали их. На дровнях везут по одному колоколу, а в каждой дровне по шесть волов прижено, и то еле тянут. Зажор много, мякнут дороги-то. Ну а как спешная грамота? Резко задал вопрос «Государь, от кого?» «Грамотка от наместника твоего, Новгородского, от Василия Ивановича Китая. Его крепкая стража привезла вместе с нами пятерых старых посадников новгородских в жиле закованных». Государь переглянулся с дьяком и, обратясь к стремянному своему стоявшему у дверей, сказал «Поди-ка, савушка, с начальником стражи моей, да прикажи от моего имени взять за приставы новгородских бояр в тесное заключение». — Да позови дворецкого. Савушка вышел, а князь Булгак Патрикеев достал весьма малый столбец, закатанный и зашитый в холст с восковой печатью наместника государева в Новгороде, и передал его дьяку Курицыну. Пока тот проверял целость упаковки тайного письма, пришел дворецкий. Увидев его, государь молвил воеводам, — Идите с дворецким, казначеемо моему Дмитрию Владимировичу, «Уговоритесь, когда и как добычу и полонги ему сдавать будете. Утре же, через час после раннего завтрака, придете ко мне вместе на Малую Думу. Когда воеводы ушли вслед за Дворецким, дьяк Курицын сказал Иван Васильевичу, «Тайная грамота сия в полной целости». «Дай прочесть Василь Далматову», — ответил Иван Васильич. «Дьяк Далматов, достав перочинный ножик», Быстро распорол швы и, вынув из холста столбец, стал читать. «Великий государь, да не спошлет тебе Бог многие лета и здравия!» «От доброхотов наших мне ведомо было, что Михаил Тверской через бояр своих ссылается с новгородскими боярами Василием Казимиром, с братом его Яковом Коробом, с Лукой Федоровым да с Михайлой Берденевым. В Борде же после всего порубежная наша застава уследила литовского лазутчика» который хотел назад в Литву убежать. Стрелами убили его, а на нем грамотку нашли от короля Казимира к Тверскому князю. Грамотку сию, писанную по-латынски, прилагаю, она кратко вельми. Повели ее, государь, ранее прочесть, а после снова мою грамоту читай. Дьяк Далматов взял небольшой кусок пергамента с королевской печатью и передал его Курицыну «Читай ты, Федор Васильевич» сказал он. «Я стокмо по-польски и по-литовски разумею, а латыни не ведаю». Курицын перевел и прочел вслух. «Великому князю Тверскому, государь, готов тобе быть союзником против Москвы? Ссылайся со мной через ведомых тобе новгородских бояр, через которых все твои письма я заполучил. Круль польский и великий князь литовский Казимир». Курицын, прочитав перевод королевской грамотки, замолчал. Молчали и оба государя, и далматов. Не уж-то из родных никому верить нельзя, с горечью воскликнул Иван Иванович. Никому, сынок, сухо ответил государь, а при тех слуг верных, у которых вся корысть их ток мы в службе государевой. Обратясь к Курицыну, Иван Васильевич добавил, читай, что еще пишет сам-то, Василий Иванович. Из письма сего продолжил чтение дьяк Яз, уразумел ясно, кто сии ведомое князю Михаиле Боярина в Городске. «Оковал я с их твоим именем и шлю в железах на суд к тебе, государь, слуга твой, Василий Китай». Иван Васильевич взглянул на дьяка Далматова и сказал… Ты, Василий Долматович, днесь же припроводи злодеев новгородских на двор к боярину Товаркову и вместе с дьяком Гречновиком розыск наряди. По всему делу. Примечание. Гречновик служил и человек греческого происхождения. В данном случае подразумевается подьячий Иван Гречневик, ведавший у Товаркова допросом и пытками арестованных. Конец примечания. Разреши мне, государь, по другому делу тебе слово молвить, обратился Долматов к Иван Васильевичу. Когда ты посылал меня с князем Михаилом Андреевичем Верейским и Василием Борисовичем Морозовым в Белоозеро сопровождать твою княгиню с казной и двором ее, много приметил я с худого. Что ж ты приметил? спросил Иван Васильевич. Где бы станом в селе или деревне мы не становились со двором, государыни? Всюду на них, на дворских ее, особливо из чужеземцев, простой народ в горькой обиде был. И всегда одно и то же баили для нас, христиан, пуще татар они, сии кровопийцы. Воздай же им, Господи, по делам их. Скажи, Василий Далматыч, дабы осем через людей своих боярин Товарков тайно разведал и до меня довел. Идите все с Богом. Оставшись с сыном с глазу на глаз, Иван Васильевич глубоко вздохнул и ласково положил ему руку на плечо. «Видишь, Иване, сказал он в полголоса, — «как тяжко и горько государствовать!» Иван Иванович нежно взглянул на отца, но вдруг загрустил и сказал с болью, «Неужто и мне пить от сей же горькой желчи и боли?» Государь усмехнулся, «Пить, сынок!» Дрогнувшим голосом ответил он: Захлебываться, а пить. Тобе, может, единому поведаю потом и о душе, и о сердце своем. Иван Васильевич задумался и, вдруг, улыбнувшись, сказал: Дней же я хочу боить только моатубе, Иване. О радостях жизни баять, о молодости и любви твоей, о сватовстве нашем к дочери Стефана, господаре молдавского Елене. Ныне я с от него грамотку получил. Пишет он мне шуткой, что я с дома сижу, на перинах нежусь, а всех ворогов на поле бью, и чужие государства крепко и навек в свои руки беру, или в прах, как орду, разоряю. Он же весь век свой наконец с саблей в руках, полки свои на ворогов водит, бьет их, а задавить до конца не может. Одних едва лишь разобьет, как другие им помогают. По что так? Что разумеешь ты осем? Иван Иванович рассмеялся. «Стефан-то более воевода, чем государь!» — весело ответил Иван Иванович. «Ты же первей всего державный государь! Да и когда воеводой бываешь, то с государевым разумом, а не только с саблей!» Иван Васильевич обнял сына и поцеловал. «Верно!» — воскликнул он. «Если ты после меня так же деять будешь...» «Спокоен я за Русь нашу!» «Никакие вороги разорить ее не смогут!» Старый государь прошелся несколько раз вдоль покоя и спросил, «Ну, а как показался тебе образ Еленин, что на доске, писанной нам, прислан?» «Баска она», — краснея ответил Иван Иванович, — «вельми, видать, ласково и желанно». Государь похлопал сына по плечу и молвил, «Не зря же матери ее Евдокия, дочь великого князя Киевского, красой своей славилась!» «Ну, дай Бог вам совет да любовь!» Теперь будем сватов засылать спокойно».